Глава 20. Сложно сказать, через какое время я очнулся. Если отталкиваться от реальности, то получалось, что через пару минут максимум. А вот сколько прошло времени в том непонятно мне слое мироздания, я не знаю. Но думаю, что немало. Ибо за это время все мое тело стало другим. Причем кардинально. То, что сейчас управляло моим физическим телом, успело изменить саму структуру клеток и не только их. Ну, а я, когда пришел в себя, был в теле, но одновременно как бы сбоку. Это очень сложно описать и уж тем более пояснить самому себе. Так как я не мог понять, каким образом могу видеть реальность. С помощью чего? В этот раз знаний по данному вопросу не появилось. Но кое-что я смог выяснить и самостоятельно. Управлял телом, по сути, я сам, а точнее, часть меня. С этой своей частью я мог слиться в одну личность. Но этого не хотели ни я сам, ни эта демоническая личность. И причин было несколько, но главное заключалось в том, что личность демона была словно дикий зверь сознанием магией магии на уровне инстинктов. Это как предложить соединить сознание с диким волком или тигром. Естественно, мне такой вариант не подходил даже с учетом моего текущего полного равнодушия к окружающему миру. Ну а сам дикий демон не хотел сливаться со мной, так как считал меня слишком многодумающим. А еще я пугал его своим объемом знаний. Удивительно, но факт. Он боялся меня. Отношения у нас сначала были запутанными, но через некоторое время мы смогли прийти к пониманию. В итоге он стал для меня вроде ручного боевого пса, Собственно, он и относился ко мне как к хозяину, а не как к своей части личности. Почему именно так, не знаю. С этим кровожадным демоненком много чего было странного, начиная с вопроса, откуда он взялся, и заканчивая его объемом возможностей в магическом плане. Причем именно возможностей, а не знаний. Он не знал, как и почему происходит то или иное влияние на окружающие объекты. Любые его манипуляции с чем-либо происходили на уровне инстинктов. Та же самая переделка физической оболочки осуществлялась им только потому, что ему было неудобно находиться в моем абсолютно незащищенном, на его взгляд, теле. Сейчас я больше походил на какой-то оживший кошмар, чем на человека. Собственно, от человеческого тела у меня остались только руки, хотя и очень сильно измененные. Вместо головы у меня располагался голый череп без кожи с огромным утолщением кости, где только можно. Демон пытался максимально защитить самое важное в нашем теле — мозг. Вот и укрепил череп так, как считал правильным. И да, зрение у меня осталось только магическое, но с проекцией в реальное изображение тоже. Естественно, каким образом он смог добиться такого эффекта, демон не знал, И да, я дал ему имя. Роги. Просто перевернул свое имя и убрал мягкий знак. А то общаться было совсем неудобно до этого момента. Зато Роги очень обрадовался наличию имени и, можно сказать, загордился этим фактом. Впрочем, самое главное отличие моего тела от прошлого заключалось в магии. Сейчас потоки магии в виде красных силовых нитей опутывали каждую мою частичку. В реальности это придавало еще более кровожадный вид моей фигуре, так как я как будто светился красным цветом. И насчет кровожадности я не просто так подумал. Ведь для любой перестройки тела нужен материал, биоматериал. Роги нашел, где его взять, очень легко и просто. Оба охранника и тот самый боец-невидимка пошли в качестве расходного ресурса для укрепления и улучшения тела. Магии и новой силе Роги этот невидимка не успел ничего противопоставить. Один магический удар, и бой закончен. На все обдумывание ситуации и беседу с выяснением «Кто есть кто», а также перестройку тела и ликвидацию невидимки, ушло ровно три минуты в реальности. И эта скорость где-то в глубине души меня пугала. Если я прав, и Роги — ничто иное, как один из зверей ульхедов — то сражаться против таких существ будет очень и очень сложно. Тут или нужно убивать сразу, или зверь буквально за минуту сможет полностью восстановиться. И это я еще не касаюсь вопроса, а как вообще не пустить такого зверя в свое тело? Это я, благодаря неизвестно чему, остался цел и более того, стал хозяином зверя Роги, но много ли таких среди людей? Не произойдет ли так, что звери просто поглотят людей-магов изнутри? Хотя о чем это я? Магов у людей до прихода демонов уже не останется. Их всех заберут шаусы. А обычные люди, не обладающие магией, такому зверю не подойдут. Роги без магии просто умрет сам. Как и было договорено, я не вмешивался в то, что делал Роги. Да и зачем? Демон неспешно продвигался по коридору в сторону моей жены, по дороге уничтожая всех, кого видел или чувствовал. Я же, владея более продвинутой системой ощущений, видения, опознания, фактически охватывал сенсорами не только тюрьму и базу Якудзы, но и часть города. Так что прекрасно понимал, кто и где находится. Вот только передать эти знания Роге я не мог. Зверь слабо отзывался на любые мои попытки помочь. Они его раздражали и отвлекали. Так что пришлось мне ограничиться только пометками тех, кого убивать нельзя». А это были всего два человека, Ольга и Иришка. Как это ни странно, но моего сына тут не было. Катерина, как я и предполагал, в клоне тела Иры вместе с Дармалом хотели было убежать, но зверь не дал. По какой-то причине он люто ненавидел обоих. Причем причину такой ярости я понять не смог. Так что буквально разорвав их, Роги отправился дальше уничтожать всех жителей базы. Мне, конечно, было жаль бразильца, но, увы, сделать я ничего не успел. Слишком быстро Роги расправился со всеми, кто был в комнате с бразильцем. Кажется, они проводили как раз тот самый ритуал подчинения. Только после этого мы, наконец, достигли камеры моей жены. И вот когда мы вошли внутрь, Роги вместо агрессии просто застыл на месте, спокойно глядя на то, как Иришка приблизилась к нам вплотную. — Прости меня. С нежностью, проведя по моему лицу ладошкой, произнесла она со слезами на глазах. «Но у меня нет другого выхода. Я знаю, ты меня слышишь, но то, что сделали шаусы и мои сородичи, слишком сильно ударило по мне. Я просто не хочу дальше жить». Я многое хотел сказать и спросить, но, увы, не мог. Так что просто приходилось с непониманием слушать Иру. При этом краем сознания я отметил, что Ольга Воспользовавшись переполохом на базе, смогла сбежать из камеры и сейчас, переодевшись в форму местной охраны, металась по коридорам в поисках меня и ребят. Между тем Ира продолжила. «Твоей силы не хватит, чтобы уничтожить тех, кто скоро прибудет сюда», с печалью в голосе произнесла она. «Но я помогу. Ты поглотишь мой источник и станешь намного сильнее, чем сейчас». После этих слов от нее устремились в мое тело нити, где их тут же жадно стал поглощать мой источник под руководством Роги. Я хотел было остановить его, но не смог. В моем сознании возникла какая-то пустота и шок. Я не мог понять почему, зачем. Мои сородичи оказались слишком жадными. Светясь, словно изнутри, произнесла с горечью Ира. Они, не дожидаясь решения и нарушив все моральные правила и инструкции, убили нашего сына. Теперь в его теле один из моей расы. Ее слова словно камень обрушились на меня. Стало тяжело думать и понимать окружающий мир. Меня словно душило само пространство вокруг. Наверное, если бы не полное отрешение от реальности, я бы сошел с ума. Но сейчас мне было просто тяжело и больно. Но я знаю, ты сможешь отомстить за нас. Прощай. С болью в глазах посмотрела на меня Ира и потеряла сознание. Может, Роги откликнулся на мое желание, а может, и сам среагировал, но наша левая рука подхватила тело Иры и прижала к нам. Она умирала, отдавая себя и всю свою силу без остатка. В какой-то момент свечение стало слишком сильным даже для меня, мне пришлось отвернуться. Когда же после вспышки мой взгляд вернулся обратно, то Иришка уже была мертва. Я держал ее обнаженное тело в своей левой руке, А правый очень бережно и нежно закрыл ее глаза без тени жизни. Вспышка силы, до того, как ее поглотил Роги, уничтожила все, что было в камере из физических объектов. Стихия должна была стереть в пыли тело Иры, но я не дал. Не знаю как, но Роги откликнулся на мое желание и смог защитить его от разрушительной волны. Сила переполняла нас. Роги, недолго думая, пустил разрушительную волну стихии вокруг нас. Стены осыпались в пыль, как и потолок над нами. Мне было уже все равно, кто умрет, а кто выживет. Мы просто поднимались с помощью левитации вверх, при этом стирая в пыль все, что преграждало нам путь, пока не оказались на поверхности. Неизвестно откуда на нас появилось подобие черной одежды, а Роги накинул на лицо Ира какой-то шарф, возникшей словно из воздуха. Мне хотелось, чтобы в последний путь Иришка ушла не под землей, а наверху, под звездами. Вот только звезд не было видно, небо полностью затянули тучи. Опасность мы с Роги ощутили сразу, как только оказались посреди города. И причину этой опасности я смог вычислить моментально. Та самая знакомая мне блондинка с расстояния в пару километров целилась в нас из монстраобразной винтовки. Но опасность стоилась не в оружии как таковом, а в пуле. Она была напитана таким количеством энергии и замысловатых контуров, что попади такая пуля в нас и станет как минимум плохо. Вот только в этот раз Роги сразу откликнулся на мое предупреждение. Еще бы, опасность грозила нашему телу нешуточная. Я думал, что он уйдет с линии огня или сам будет атаковать блондинку, но нет» все оказалось намного страшнее. Роги, взбешенные тем, что нам не дали попрощаться с Иришкой спокойно, выпустил на волю миллиарды ниток-веток. И с каждым мгновением их становилось все больше и больше. Они, словно ветвистые молнии, расходились по пространству, влияя на каждую частичку реальности. За один миг сам воздух вспыхнул нестерпимым пламенем в радиусе свыше 5 километров. Горело все. Земля, воздух, дома и машины. Люди же испарились за одно мгновение вместе с блондинкой и ее оружием. Машины превращались в лужи металла и расплавленного стекла, дома обрушивались вниз, а подземелье Якудзе превратилось в одну огромную братскую могилу. Именно в этот момент мы вытянули вперед на руках тело Иры и отправили его в самый жар пламени — глядя, как огонь стирает последний сдерживающий якорь моего сознания. В этот момент перестал существовать Игорь Корш. Он умер вместе с последней надеждой. Теперь были только мы, существо, желающее смерти всему живому и неживому. Хотел ли я отомстить? Нет. Нам было наплевать на месть. Мы просто желали уничтожить этот мир раз и навсегда. И тем удивительнее было увидеть, как прямо посреди бушующего пламени возникли четыре сферы голубого цвета, из них вышли четверо мужчин, которые абсолютно не страшились пламени. Они мрачно смотрели на меня, а я на них. Вот и прибыли те, кто решил, что сможет меня уничтожить. Что же, посмотрим, кто кого. Бой начался в тот же миг. Мои нити столкнулись с их... Мы дрались за каждую частичку мироздания. Все окружающее пространство разрезали триллионы различных нитей. Кто контролирует больше пространства, тот и выиграет эту войну. И если фактически в другом измерении пространства сражались только силы наших нитей, то в реальности сама Земля стонала от последствий этого столкновения. Под нашими ногами уже давно вместо Земли было одно сплошное море лавы. А вокруг нас... Бушевал ураган, из которого постоянно рождались огромные торнадо. На многие километры от поля боя все живое погибло. Это была самая страшная рукотворная стихия на земле, что я только видел. Жалко ли мне было людей? Где-то там, в глубине души, наверное, да. Но сейчас мне было все равно. Точнее, нам было все равно. Мы хотели раздавить врага и поглотить его силу. Вот только зверь Роги явно не мог справиться с такими серьезными противниками. Несмотря на нашу силу, явно превосходящую врага, опыт был на их стороне. Наверное, мы так бы и погибли в этом противостоянии, не уничтожив ни единого врага, но тут к нам смог достучаться Дэми. Как оказалось, все это время он пытался совместить себя с новым измененным телом, а учитывая количество изменений, это было непросто. Роги хоть и удивился моему ИИ, но возражать против его помощи не стал. Дэми смог превратиться в тот самый мостик связи между мной и Роги, что так сильно был нужен сейчас для победы. Так что пока Роги вместе с Дэми атаковали врага в измерении нитей, я смог передать знание зверю для атаки в ближнем бою. Все это заняло какие-то несколько минут, и вот уже наше стремительное тело оказалось подле одного из магов противника. Тот даже удивиться не успел, как лишился головы. Кажется, они просто не ждали физической атаки, полностью переключившись на магический план. Я успел убить еще одного, но уже третий среагировал и ушел от атаки, а после вокруг меня возникло более сотни сфер разных цветов. Из них вышли различные разумные. Внешний вид некоторых был весьма необычен. Это был конец... Против такого количества нам не выстоять, но этого и не надо. Главная цель была достигнута. Сотни магов собрались в одном месте, и это самое важное. Пока они все вместе уничтожали наши нити, мы создавали последний штрих в этом безумии. Сосредоточив все свои силы в собственном источнике, мы принялись с огромной скоростью вращать его с каждым мгновением увеличивая темп. Итак, до тех пор, пока не достигли предела. В тот момент, когда все наши нити были уничтожены, а реальность стала успокаиваться, мы с радостью в душе запустили активатор самоуничтожения. В полной тишине возникла вспышка, а после пространства в радиусе километра схлопнулось в одну точку в виде нашего источника объемом в несколько кубических сантиметров. Я ощущал все это уже будучи без тела, которое полностью поглотила наша же вспышка. За один миг мы лишили тел сотни вражеских магов, а после источник взорвался. Кажется, даже 100-мегатонная ядерная бомба имеет силу взрыва меньше, чем то, что запустили мы. Хотя нас уже не было, да и мое сознание словно таяло в мироздании, но мне было все равно». Не осталось ни сожалений, ни печали. Я уходил в надежде, что где-то там, в другом мире, смогу обрести покой и, возможно, снова встретить свою любовь. Прощай этот мир, и, возможно, привет новый! Это были последние мои мысли, а после я погрузился во тьму, словно уснув навсегда.